Первое звено в тайном заговоре реакции против великого президента. Громче всех у Олеса травил в прессе Игорь Кассини, сын последнего царского посла в Америке. Он и его брат Олег, тот был модельером Белого дома, славились громкими светскими скандалами. Игорь подвязался в Хэральд Трибюн, писал в разделе «Сошеал» — «Светские новости».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 Завещаю похоронить себя в свинцовом гробу, чтобы потом перевезли в Новгород. Познакомился Рахманинов с Свидяшиным в ноябре 1941 -го года, когда переслал в советское консульство 4000 долларов. «Это единственный путь, каким я могу выразить мое сочувствие страданиям народа моей родной земли». Рахманинов тогда вспомнил о письме Ванды Тосканини, дочери великого дирижера,